Глава 18. Джеки. Случайно коснувшись оставленной мне фло карты рукой, испачканной моей металлической кровью, я наблюдала за тем, как бумажный лист в моей руке превращается в металлическую пластину. В танталовую. Ведь я тантал. Мне так сказали. И, наверное, это правда. По крайней мере, ощущается правдой. Чернил на металлической пластине практически не осталось. Но я не распереживалась на этот счет, потому что я идеально запомнила карту, как будто отфотографировала глазами весь план до малейшей детали и поместила изображение на свой жесткий диск, который теперь казался мне таким бездонным, что так и хотелось попробовать заполнить его новой информацией. Итак, подробная карта вентиляционных шахт Парадизара, плюс одна вещь, которая полезна мне сейчас — и которую я наверняка с легкостью смогу удалить из своих воспоминаний, как только того пожелаю, чтобы очистить место для новой информации. Надо же, сколько во мне вдруг уверенности появилось. Я и прежде была из уверенных. Но сейчас эта черта во мне словно резко расширилась и переросла во что-то большее, в несокрушимость. Я металл. Могла бы догадаться и раньше. Гадая о том, каким образом я выжила после укуса блуждающим, я раз за разом, да и дикая тоже, заходила в тупик из непробиваемой стены с граффити, противоядие от стали не изобретено. Но ведь на самом деле один способ изобретен. Отсюда и появились в мире металлы. Однако из рассказа Дикой было ясно, что для того, чтобы стать металлом, необходимо иметь некую капсулу в сердце, вшитую в него хирургическим путем. В моем сердце не было никакой капсулы. Я уверена в этом на все сто процентов. Тогда как? Наверняка абсолютно объяснит мне. Резко поднявшись с кресла, я метнулась в ванную. Вход в вентиляционную шахту располагался на потолке. Квадратная металлическая сетка 150 на 150. С легкостью подпрыгнув, я пятью пальцами приподняла сетку и сдвинула ее вбок. При повторном прыжке я одной рукой зацепилась за край шахты, а второй рукой окончательно, стараясь делать все беззвучно, отодвинула сетку в сторону. Подтянувшись всего лишь на одной руке, я с вдохновляющей легкостью целиком проникла в шахту. Закрыв за собой вход решеткой, я выдохнула и задумалась. Во-первых, то, с какой легкостью, без перенапряжения и тяжелого дыхания отдавались мне все действия, Я даже не запыхалась и не ощутила никакого физического напряжения. Казалось мне диким. Теперь, когда я перестала считать себя загибающейся от стали и узнала, кем на самом деле становлюсь или уже стала, я как будто, наконец, начала ощущать, как все внутри меня расцветает, становится интересным, приобретает новые оттенки и смыслы. Я как будто переполнилась жизненной силой и энергией, как будто... Заново рождалась, или все-таки уже заново родилась. Во-вторых, на меня напало чувство дежавю. Это был третий раз за всю мою жизнь, когда я добровольно залезала в вентиляционную шахту. И так как два предыдущих моих опыта были однозначно негативными, ощущения от этого раза мне уже не нравились. Развернувшись в нужном мне направлении, я начала продвигаться вперед. И вскоре услышала знакомые голоса. Оказалось, что я проходила над ванной комнатой Нецка. Затормозив, я посмотрела вниз через решетку. Нецка обнимал сладкий. Он первый напал, ты ведь видела. Сладкий говорил страдальческим голосом. Возможно, он даже плакал. Да, я все видела, ты защищался, шептала Нецка, ответно обнимая его. Де-факто сам бросился на тебя с заточенным лезвием. Я вонзил кол в его грудь. Парень точно был на грани. Это ужасно. Я все видела, видела, ты не специально, ты просто отбивался. Чувство вины убивает меня. Я больше не смогу стать прежним. Ну, прежний сладкий был с заскоками, так что, может, даже будет лучше. Нецкая попыталась его развеселить, и, кажется, у нее получилось. Горько усмехаясь, они отцепились друг от друга и начали заглядывать друг другу в глаза. На тот случай, если они вдруг вздумают целоваться, я поспешно отвела взгляд и аккуратно как можно более тихими движениями направилась дальше. Их голосов я больше не слышала, так что либо они и вправду перешли на поцелуи, либо же перешли из ванной в соседнюю комнату. Де-факто напал на сладкого, и Нецка видела это. Эта информация стала для меня неожиданным откровением. До сих пор де-факто казался нам с дикой невинной жертвой сладкого, но, очевидно, в этой истории все оказалось далеко неоднозначным. Как у Дикой с Яром. Нацка была здравомыслящей девушкой, а нарциссизм сладкого явно серьезно поломался. Так что, может быть, они в итоге смогут стать неплохой парой, если выберутся из пардизара, конечно. А после если в зараженных землях никого из них не порвут блуждающие. В любом случае, где-то там есть рудник, ведь так? Значит, и мне, и им все еще есть на что надеяться. Рудник первоисточник металлов. Интересно было бы узнать об этом побольше. Мысль «Я металл» и сейчас кричала во мне наравне с вопросом «Я что же, действительно теперь непобедима?» «Я смогла противостоять Титану!» «Титану!» «Надо же!» «Я металл!» «Что это значит?» «Кто-то должен просветить меня по этому вопросу. Дикая, конечно, многое знает по этой теме. Кстати, она ведь уже что-то рассказывала мне. У металлов проблема со временем». Они практически не стареют. Я резко остановилась, услышав голос Дикой в своих воспоминаниях так отчетливо, будто сейчас она говорила эти слова мне прямо на ухо. А еще их почти невозможно убить. Они сильнее, быстрее, выносливее обычного человека. Она ведь всерьез говорила это. Не смеялась с моей непросвещенности. Нужно будет разговорить ее. В конце концов, она сама уже наполовину металла. Если можно так считать. У нее капсула в сердце вшита. Так что она наверняка знает о металлах все и даже больше, чем мне нужно. Но для начала все-таки послушай абсолютного. Интересно, что он мне расскажет? В конце концов, не просто так, ведь он заставляет меня проходить целый километр на четвереньках по пыльной вентиляционной шахте. Я отметила, что в подгорном городе шахты были кристально чистыми по сравнению с парадизарскими. Так, последний поворот. Все, финиш. Остановившись напротив нужной сетки, видимо, специально для меня, помеченной красной краской, я посмотрела через нее вниз. Комната, которая за ней располагалась, походила на гараж. До пола минимум три метра. Жесткое покрытие поверхности с желтой разметкой. Виднеются колеса и белые кузовы каких-то высоких транспортных средств. Свет тусклый и холодный. Оценить наличие внизу людей сложно. С такого ракурса невозможно рассмотреть помещение целиком. Но, в принципе, все было тихо. Никаких голосов. Ладно, в конце концов Фло назначил время. Значит, меня не должны ждать неприятности. Наверное. Смотря насколько я доверяю Фло. И абсолютному. Ну, раз уж я уже здесь, значит, все-таки доверяю. В какой-то степени. Хотя, скорее всего, я просто любопытная. Решив так, я начала аккуратно поднимать сетку. Наконец, подняв ее и заботливо отложив в сторону, я вместо того, чтобы сначала просунуть вниз голову и хоть что-то проверить, решила сразу спрыгнуть вниз. Ощущение непобедимости, видимо, все же ударило мне в голову. Я реально казалась себе именно непобедимой. И сразу же поплатилась за это. Левая рука неуклюже соскользнула, еще не привыкла к новому апгрейду, И в результате, вместо того, чтобы грациозно спрыгнуть, я полетел вниз. Три метра высоко для человека. Но мне вдруг стало даже интересно. Каково, по ощущениям, металлу шлепнуться с такой высоты? Может быть, щекнулось окончательно. Однако я так и не узнала, каково это. Не в этот раз. Меня кто-то подхватил. Сильными руками сзади. Прежде чем я успела понять, кто именно посмел так плотно прижать меня к себе, а затем меня к стене и после вновь себя ко мне, моего уха зазвучал голос из прошлого. «Привет, мой огонь в волосах. Как же ты долго!» Я резко развернулась, заставив удерживающего выпустить меня из стального захвата, и, наконец, увидела его. «Больше шести лет пришлось тебя ждать. Конан!»